Глава восемнадцатая Скрутившись в кресле, провожу так всю ночь, лишь иногда прикрывая глаза и проваливаясь в дрему. Островский спокоен, и если не знать про травму, кажется, что просто спит. Первым пунктом в списке Аркадия Владимировича значится перевязка, что я и делаю, как только в окно пробивается тонкий луч света. Аккуратно снимаю больничную повязку и вижу две раны. Слепые, почти рядом, нет выходных отверстий. Мне не страшно и не противно, поэтому принимаюсь за дело. Пока сосредоточенно выполняю работу, не замечаю, что Паретта открыл глаза и молча смотрит на меня. Но взгляд мутный, неосознанный и потерянный, словно не понимает, где он находится. Замираю с ватным тампоном в руке, боюсь пошевелиться, не зная, какой будет реакция мужчины. Но неожиданно для меня Костя улыбается, едва шевеля губами шепчет. «Лена... Лена «Я здесь», — наклоняюсь, оказываясь над ним. Улыбка не сходит с лица, и Островский делает попытку поднять правую руку, но, скривившись, оставляет задуманное. «Ты мой свет». Он бредит, о чем меня предупреждал врач, а женщин по имени Лена множество. Да и сказанное не стоит принимать за истину. Силится приподняться, но слишком слаб для такой нагрузки, поэтому глажу его по лицу, на шептывая нежности, и уговариваю закрыть глаза. Не проходит и десяти минут, как он отключается, а я заканчиваю перевязку и ставлю капельницу. Придерживаю руку, чтобы среагировать на любое движение и не позволить вырвать иглу. Долгих два часа сижу в одном положении, не отводя от него взгляда, пока не слышу короткий стук в дверь, которая немного приоткрывается, являя мне Петровну. «Лен, иди поешь, я с ним посижу». «Не надо», — отмахиваюсь, «я не хочу». «Хочешь», — настаивает и протискивается внутрь. Аронов вкратце рассказал, что случилось. И здесь с ночи, и уверена, что глаз не сомкнула, вероятно, даже с места не сдвинулась. Гриша и Тася обедают, составим компанию». «Как назло, именно в этот момент мой возмущённый желудок даёт о себе знать, напоминая, что я не ела со вчерашнего утра, погружённая в переживания о Косте. Соглашаюсь и, уступив место Петровне, направляюсь в дом». Ещё не дойдя до кухни, слышу заливистый смех Таси и низкий баритон Гриши. «Привет!» — целую дочку в макушку и осуждающе смотрю на парня, который уже позавчера знал о случившемся, но мне не сказал. «Лен, прости!» — тушуется, опуская взгляд в тарелку. Мне приказали молчать. «Кто?» — Парета. «Как это? Он третий день без сознания!» Насколько я поняла, когда приходил в себя, все силы истратил на требование покинуть больницу. Не забыв добавить, Орловой ни слова. Не знаю, радоваться заботе Островского и желанию избавить меня от переживаний, или же огорчаться, что я последний человек, которого необходимо оповестить. В любом случае, истину мне узнать не суждено, потому что как только к Косте вернется ясность ума, передо мной предстанет привычный всем Паретто. «Мам, а можно костя «Нет, родная, пока нельзя. Возможно, позже. Размытые обещания, которые, скорее всего, я не выполню. Пока не могу предположить, как Островский отреагирует на моё присутствие рядом, не говоря уже о ребёнке. «А ты теперь всё время с ним будешь?» «Несколько дней». Глажу дочь по головке, успокаивая. «А ты слушайся Гришу и Ларису Петровну, чтобы не пришлось вызывать Ираиду». При упоминании имени ненавистной няни Тася распахивает глаза и охает, принимаясь за еду. Мне кажется, я затолкала в себя обед, даже не проживав, как полагается. Ощущение спокойствия настигает лишь в кресле напротив кости. Петровна недовольно цокает, но уступает место, покинув коттедж. Телефон Парета постоянно вибрирует на столе, а на экране высвечивается «Серхат». Но прикасаться к его вещи запрещено, тем более принимать вызов. День тянется бесконечно долго, а мысли потоком роятся в голове, терзая меня. Не ведая причин случившегося, сложно говорить о последствиях. А зная Островского, они будут. Он слишком аккуратен и проницателен, чтобы получить ранение по глупости, а такое качество, как импульсивность, ему не присуще. Сейчас, пока сижу в этом кресле, у меня есть возможность осмотреть каждый сантиметр его тела, запоминая все шероховатости. Иногда мне кажется, что его шрамы внутри такие же, как на поверхности, безобразные, с рваными краями, не затянувшиеся до конца и приносящие монотонную боль он прошит именно сквозь, и вряд ли существует вероятность, что Костя позволит кому-либо заняться их лечением. Закрываю на секунду глаза и, наверное, проваливаюсь в сон, потому что, открыв их, ловлю на себе недовольный взгляд Островского. Давно ты здесь? Больше суток. Пить хотите? Устало кивает, а я присаживаюсь рядом и подношу стакан к его губам. «Сам могу». Обхватывает левой рукой, но она дрожит, и жидкость переливается через край. Придерживаю под низ, лишь слегка направляя его движение и ненавязчиво помогая. Островскому важно не проявить свою слабость даже в таком состоянии. Всегда собранному мужчине сложно признаться в бессилии, если даже тому есть веская причина. «Уже утро, пора делать перевязку». Подвигаю контейнер совсем всем необходимым, вынимая нужное для процедуры. Нет. Позвать кого-то из охраны? В нашу альтернативу. Или позвонить Аркадию Владимировичу? И с ним уже знакомая. Кривится и делает попытку приподняться. Успеваю подложить подушку, чтобы Кости было удобно. И получаю одобрительный кивок, который для меня почти как спасибо. «Так что, кого пригласить?» Ожидаю ответа, застыв с ножницами в руках. «Делай». Снисходит до меня, позволяя прикоснуться к повязке и произвести необходимые манипуляции. «Есть хочу». «Сейчас закончу и принесу». «На выбор. Бульон, протертый суп, фруктовое пюре». «Мясо». «Мясное пюре». «Кусок мяса, Лена». Сочный, большой, прожаренный кусок мяса. Только через пару дней, пока нельзя. Щадящий режим после операции в течение пяти дней прописан Аркадием Владимировичем. Так как вы не пожелали оставаться в больнице до полного выздоровления, проходить реабилитацию придется в домашних условиях. Я даже покормлю вас ложечки, а не через зонт, как это сделала бы медсестра. Операция Порета не связана с пищеварением. Но упоминание зонда вызывает у мужчины неприятные эмоции. «Сам возьму». Резко дёргается, чтобы подняться, и из губ срывается болезненный стон, возвращая тело в прежнее положение. «Так что, Константин Сергеевич?» С трудом сдерживаю улыбку, наслаждаясь его беспомощностью и зависимостью от меня. «Тащи свой суп. И дерьмо это, которое мясное пюре». Кричит мне вдогонку. Приготовление занимает около получаса, и возвращаюсь в коттедж с подносом. Ставлю его на колени Островского и вручаю ложку в левую руку, предлагая поесть самостоятельно. Испепеляющий взгляд, который я стойко выдерживаю и даю понять, не задумываясь, отойду в сторону при условии, что он в состоянии обслужить себя самостоятельно. Немая битва заканчивается капитуляцией, когда Паретта цедит сквозь зубы. Покорми. Осторожно, подношу ложку к арту мужчины, предлагая еду маленькими порциями. Аронова, позови. Не могу, уехал полчаса назад. Что, не нравится вам моя компания? Не нравится, что ты видишь меня в таком состоянии. На такое я уже неоднократно смотрела. Если вы о том, что на вас нет белья. А что касается общего состояния, видела и похуже. Вы хотя бы разговаривать способны. Ты сейчас бабушке? О ней. Последний инсульт вызвал парализацию лица, верхних конечностей и левой ноги. А как понимала, что ей нужно? С удовольствием поглощает еду, не акцентируя внимание на том, что кормлю его словно маленького ребёнка. По глазам. Очень часто люди говорят глазами, произнося совершенно иное, как вы. Островский долго смотрит на меня, и, кажется, на его лице отсутствуют эмоции. Но это не так. Глаза выдают, что сейчас творится у него внутри. Люди не смотрят на него, лишь слушая, и к моей открытости он не готов. Парета съедает совсем немного и спускается ниже, откинувшись на подушке. Непродолжительная активность лишила сил, которых, как ему казалось, много. Готовлю капельницу и, не спрашивая, ввожу иглу, пока мужчина бдит за каждым моим движением. Если проболтаешься кому-нибудь, что видела меня таким, накажу. Большего наказания, чем быть вашей сиделкой, придумать невозможно. Самого себя переплюнуть не получится. Стало смелее. Прищуривается и недовольно смотрит, пока устанавливаю катетер, чтобы вновь не искать вену. Я недолго буду таким. Да, соглашаюсь. Но пока вы зависимы от меня, давайте поговорим. О чём? Просто поговорим. О чём обычно разговаривают люди, нормальные люди. Делятся впечатлениями, рассказывают истории и передают жизненный опыт или предостерегают от возможных ошибок. Вы же умеете разговаривать, не о делах. Вы многое знаете обо мне, а я о вас практически ничего. Зачем это тебе, Лена? Хочу узнать вас лучше и понять, как вы стали таким. Стриптиз души я исполняю редко, а точнее — никогда. Недовольно рычит и отворачивается, утыкаясь взглядом в окно. Между нами повисает неловкое молчание, но я терпеливо жду, когда Паретто решится на разговор. Мне кажется, ему просто не с кем поговорить, потому что как человек он мало кого интересует. Чем вы живете? Не понял. Наблюдая за вами, я пришла к выводу, что вы сродни роботу. каждый день выполняете запрограммированные действия. Своего рода мышечная память, которая заставляет вас просыпаться, завтракать, раздавать указания, выполнять работу, ужинать, спать, заниматься сексом. Каждый следующий день, как вчерашний, а завтрашний, как сегодняшний. Никаких отклонений. Отсутствие погрешностей в установленной программе. Без души, без желаний, без страстей. Холодная машина, не знающая боли. Таким вас видят все. И ты. Я вижу множество эмоций, которые скрыты за толстыми стенами бункера. В ваших глазах они выдают. Остальные не видят лишь потому, что всегда склоняют перед вами голову. Ты подошла ближе, чем все остальные. Вы сами позволили мне подойти. И он знает, что я права. Паретто настолько привык контролировать всех и в первую очередь себя что без его позволения даже этого разговора не было бы. Давай сыграем в игру, Лена. Неожиданное предложение, и в синеве загорается яркий огонёк интереса. Правда или правда? Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Ты спрашиваешь, отвечаю я. Предупреждаю, мгновенно увижу ложь, потому как лгать ты не способна. Согласна. Кто начинает? Я. Муж тебя удовлетворял в постели. Не знаю, по какой причине Островский начал с личного, но ответ на этот вопрос мне позволит узнать то, о чём бы он ни сказал в любом другом случае. Да, мне не с чем было сравнивать, к тому же я любила мужчину, за которого вышла замуж. Он был нежным любовником, который заботился о предпочтениях партнёра. Когда Рома пристрастился к алкоголю, Секс стал реже, а затем и вовсе исчез из наших отношений. Ответ принят, о чём говорит кивок мужчины. «Вы изменяли жене?» Каждую секунду. С работой. Так был поглощён бизнесом, что некогда было смотреть на женщин, даже очень красивых. Надя пыталась бороться с этим первые несколько лет, а потом плюнула и приняла всё как есть. И сейчас мне кажется, что Паретто говорит о себе другу, О том человеке, который остался на старых фотографиях в ящике гардеробной Аронова. «Тебе хорошо со мной?» «Да», — отвечаю, не задумываясь. «Но...» «Я его слышу». «Но этого недостаточно». Говорю честно, потому что если не сейчас, то уже никогда. В любой другой ситуации смелости не хватит. Для меня этого недостаточно. Вы – одиночка. Не знаю, было так всегда, или жизненные обстоятельства заставили вас самоустраниться от любого общения. Секс в молчании, а после – ни слова. Чувствую себя шлюхой, которой оплатили фиксированное время и объём работ. Пришла из ниоткуда, сделала, что должна, и ушла в темноту. Без души, без тепла, сухо, пусто. Это просто секс. Для вас, да, для меня же, я к вам привыкаю. Не знаю, из каких глубин я выуживаю столько смелости, чтобы говорить каждое слово, глядя в синее марево. К закрытому, холодному, молчаливому. Ищу свет в коридорах вашей тьмы, и иногда, кажется, вижу слабый огонёк, который откликается блеском во взгляде. Но всё больше понимаю, что это фикция и самовнушение. Женщины склонны находить смысл в пустом. Именно сейчас вспоминаю сказанное в бреду «ты мой свет» и все больше понимаю, что высказывание относилось не ко мне. Долгий взгляд и молчание. Но я не жду ответа, его не будет, по крайней мере, не сейчас. Я просто хочу, чтобы Островский понимал. Он может меня уничтожить лишь одним безразличием. Больших усилий не требуется. Опасно с моей стороны выставлять свои слабости, но он их и так видит, прекрасно понимая, что перед ним я беззащитна и открыта. Моя очередь. Как погиб ваш сын? Ловлю гневный взгляд, показывающий, что лезу туда, куда никому нет входа, но Островский сам установил правила игры, а их он выполняет безоговорочно. Никита обучался в элитной школе. Так захотела жена, считая, что заработанные деньги нужно вкладывать в ребёнка. Я не возражал. Много работал и всегда мало уделял ему внимания, решив, что он мальчик с головой на плечах и ничего не случится. Мы оба пропустили момент, когда подросток пристрастился к наркотикам, от передозировки которых и скончался. Страшнее момента в моей жизни до сих пор не было. И, предугадывая твой вопрос, сразу отвечу. После произошедшего с головой ушёл в работу, пахал сутками, иногда без сна. Меня не было в городе, когда Надя пыталась покончить с собой. Аронов успел, вызвал скорую, но по дороге в больницу она умерла от сердечной недостаточности. Прилетел первым же рейсом. По пути машину вынесла с трассы, и мы перевернулись. Это указывает на своё лицо. Итог. На похороны жены я так и не попал. Выполз из больницы только через месяц. И стали таким. Он понимает, что сейчас я говорю не о внешности. В какой-то момент в тебе что-то щелкает, и ты больше не ждешь понедельника, нового года или дня рождения. Все решается в считанные секунды, а месть становится целью, к которой ты упрямо идешь. А что за ней? Тьма и безразличие. «Именно это я и имел в виду, когда говорил тебе, что жить счастливо не про меня». «Вы просто не пробовали», — переубеждаю его и улыбаюсь, когда произношу. «Возможно, такая женщина, как Гронская, смогла бы вернуть вашу веру к жизни». «Это уж точно не ценительница глубины души, скорее глубины кармана», — ухмыляется всем видом, высказывая пренебрежение. «А я...» Улыбка сползает с лица Боретта, а взгляд становится серьезным. Ничего хорошего для себя я не услышу, но так будет проще в следующий раз сказать ему «нет». «Я устал, хочу спать», — закрывает глаза и дает понять, что стриптиз окончен. За нашей игрой не заметила, что капельница почти закончилась. Вытаскиваю ее, заклеивая катетер. Беру поднос и несу в дом, чтобы и самой поесть, пока Костя спит. Костя. Только мысленно я позволяю себе так его называть, вкладывая в эти пять букв нечто ласковое и бесконечно родное. Вряд ли хватит смелости произнести это вслух, тем более обратиться к нему открыто. В данный момент я ближе всех, но все равно дальше, чем он может себе позволить.